которую я не могу вам раскрыть, — сказал Пётр. Поэтому я прошу вас, отче, удовлетвориться моими заверениями, что я поступаю так не с или корыстных побуждений. Я облачился в монашескую одежду лишь для того, чтобы стать незаметным. Монах, который выглядит как монах и ведет себя как монах, конечно, будет незаметным. — сказал Капуцин. — Но ты не похож на монаха и ведёшь себя не по-монашески. Твоя походка — это не походка человека, привыкшего э, к перепатетическим медитациям под монастырским портиком. Ты воин, кому не страшна физическая усталость и притворный, умеющий ходить по сверкающему паркету. Решительность и энергичность твоего строевого шага не уступает изяществу твоих шагов, которыми ты сначала прошелся по этому скромному помещению. Откуда вы, вообще все это знаете? Ужаснулся Петр, ибо мозг его отказывался признать, что этому грязному, заросшему щетиной монаху могло быть что-то известно о воинских шагах. Я тоже был дворянином, вхожим в высший свет, пока не начал предощущать истину, — ответил монах. Я говорю предощущать, ибо познать истину можно лишь в минуты высшего восторга, минуты редчайшие и достижимые только путем жестокого самоотречения, в которых, кроме всего прочего, есть тот недостаток, что все знания, открывающиеся в такие возвышенные моменты, человек снова забывает, возвращаясь к себе, своему грешному и бесплодно рассуждающему «я». Истинно дается человеку с трудом и совершенно неуловимо. Но поговорим о тебе, сын мой. Братья нашего монашеского ордена не ходят вооруженными, а ты прячешь под сутаны колющие оружие, ты молод, в добром здравии, движения твои, какими подобают, весьма гибкие и проворные, а потому ощутимое уплотнение в поясе, которое я у тебя наблюдаю и которое особенно проявилось, когда ты садился, имеет своей причиной не болезнь позвоночника, поскольку ты здоров, как бык, а то, что кроме шпаги, Ты носишь на поясе длинный пистолет или даже два? Или я не прав? «Вы правы, отче!» — подтвердил Петр, от удивления широко раскрыв глаза. «А с каких это пор члены нашего ордена носят перстни?» С Снисходительно улыбаясь, продолжал допрашивать монах. «Но у меня нет перстня» возразил Петр. Теперь-то нет, но он был, как о том свидетельствует светлый кружок на твоем мизинце, сказал монах. По сему я утверждаю, словно бы читаю в книге, что когда ты надевал сутану, ты снял перстень, который носил и куда-то его спрятал. Это так? Так, мой ясновидящий оче, признался Петр. Речь шла о перстне-алхимика с изображением змеи, кусающей свой собственный хвост, который Петр носил как память о покойном отце. «Ты не брит», — продолжал Капуцин, «но щетине твоей недели четыре или немногим более. Как случилось, что лицо твое, Капуцин, еще месяц назад было голым? Я глупец, неловкий и недальновидный». — сказал Петр. — А не допустил ли я еще каких-нибудь просчетов? — Разумеется, мой незадачливый сын, разумеется, — проговорил монах. — А самом грустном я еще не сказал. Сдается мне, ты не подозреваешь, что обед, который дают все братья нашего ордена, возбраняет нам путешествовать по суше, иначе как пешком. Мысль моя направлена к вопросам важным, к спасительному размышлению, и все же я не мог не рассмеяться про себя, когда увидел, как лихо ты меришь землю огромными шагами, таща за спиной седло коня,